Седьмое. Незложение Шуйского. Мечом или убеждением Жалкевскому предстояло решить очень сложную задачу. При известии о новом несчастье, постигшем его, Василий Иванович первый обратился к победителю с нерешительными предложениями через посредство одного польского пленника Слонского, бывшего секретаря Лжедмитрия I. Не отклоняя их, Жалкевский гораздо деятельнее приступил к распространению в столице списков договора, заключенного в царевом займище. На возражение московских людей, что в договор не включено условие об обращении королевича в православие, Гетман отвечал, что этот вопрос подлежит обсуждению патриарха и духовенства. Но большинство было того мнения, что обсуждение представляет общий интерес для всех, и некоторые начали посматривать в сторону вора. Предупрежденный об этом самозванец не замедлил появиться поблизости столицы. С помощью Яна Сапеги Он овладел монастырем преподобного Пафнутия Боровского. При защите храма был убит воевода князь Михаил Волконский, между тем как два другие, его товарища воеводы Яков Змеев и Афанасий Чилищев, предались вору. Предание рассказывает, будто на камне церковного порога выступает кровь героя во время каждой панихиды по нему. Затем самозванец беспрепятственно занял Серпухов, Коломну и Каширу, прорвав таким образом последнюю линию крепости близ Москвы. В Зарайске верный присяге отважный князь Дмитрий Михайлович Пожарский, несмотря на подговаривание Люпунова и настойчивые требования жителей сдаться, мужественно и успешно отбился. Судьбой ему было предназначено впоследствии пойти по следам Скопина, но с большим успехом. Пройдя по Рязанской области, три четверти, которые покорились ему, Лжедмитрий II остановился в 15 верстах от столицы, заняв позицию сначала на угрешне у Никольского монастыря где он оставил Марину, а затем в селе Коломенском. В Кремле и его окрестностях в то время царило во всем крайнее неурядица. У Шуйского имелось еще под рукой 30 тысяч войска, но никто уже не думал сражаться за него. Филарет что-то замышлял, окружая себя непроницаемой таинственностью, Иван Никитич Салтыков, племянник сочинителя Тушинской Конституции, вел переговоры с Жалкевским по поводу избрания Владислава. В.В. Галицин, хлопача о своих интересах, пытался войти в соглашение с Липуновым, а другие бояре, вступив в сношение с самозванцем, но не добившись от него достаточно существенных обещаний, пришли к следующему заключению – Ни Василия Иваныча, ни Димитрия. Но кому же тогда быть царем? Из лагеря в Коломенском несколько голосов ответила Ивану Павловичу. Это было имя Яна Петра Сапеги. переделанное на русский лад. Староста Усвятский мечтал, кажется, теперь а, может быть, и ранее того, выставить свою кандидатуру. Но у Дмитрия были сторонники в самой Москве. Исследуя позицию Жалкевского, затем выжидая, какие предложения могут быть с его стороны, Василий Иванович то делал шаг вперед, то опять отступал и не приходил ни к какому решению. Братья Липуновы решили круто повести к развязке потому что отныне она была неизбежна. Действуя заодно с Иваном Солтуковым, они набрали шайку мятежников, которые в те годы в любое время можно было найти на каждом городском перекрестке. И вместе с ними 17 июля двинулись к Кремлю, где один из братьев знаменитого Прокопия Захар Липунов потребовал у царя, чтобы он сложил с себя венец. Шуйский, привыкший к такому, видя перед собой людей лишь низкого происхождения, выказал большую твердость. Он даже обратился к ним с грозными словами, хотел было выхватить свой кинжал, но смелый и сильный Захар, казавшийся великаном перед щедушным стариком, закричал ему, «Не тронь меня! Не то своими руками разорву тебя на куски!» И этим... Все было кончено. На шум спора, из которого победителем вышел Нишуйский, на Красную площадь сбежался народ. Мятеж все увеличивался. Вместе с несколькими боярами, верными царю, явился на лобное место патриарх Гермоген и пытался говорить, но ему не дали сказать слово. Толпа все увеличивалась и заполнила всю площадь, Уже не было на ней больше места. Тогда Лепуновы увели патриарха за Серпуховские ворота. И там, по словам летописца, князь Ф.И. Мстиславский и все бояре, высшие чиновные люди, боярская дума и все окольничие всякого чина люди, дворяне и гости приговорили, вопреки противоречию патриарха и нескольких бояр, Не Низложить Василия Ивановича. Постановили отдать незложенному царю в удел Нижний Новгород, а верховную власть в государстве передать князю Ф.И. Мстиславскому с боярами до тех пор, пока будет угодно Богу дать стране государя, то есть до избрания нового царя. Вор был исключен из числа избираемых. Таким образом, этот якобы собор, по выражению одного историка, обращаясь к избирательному собранию, не предрешал его решений. В грамотах, разосланных по областям, виновники государственного переворота не упустили заявить прежде всего, что выборные всех частей государства и всех сословий, подобно в точности перечисленные в обычном порядке, просили бывшего государя сойти с престола. В парламентарной и революционной комедии Россия уже с давних пор могла помериться с любым европейским государством. Свояку Шуйского князю Ивану Михайловичу Воротынскому было поручено объявить царю о его низложении. Шубник поклонился и, покинув немедленно дворец, вернулся в свой прежний дом, а братья его были заключены под стражу. Шуйский не совсем, однако, потерял надежду, так как патриарх твердо продолжал противодействовать, то сам Жалкевский ходатайствовал у Мстиславского в пользу незложенного государя, напоминал ему о знатном происхождении Шуйского – к которому нужно относиться с уважением. Волнения, приведшие к низложению Василия Иваныча, беспокоили Гетмана и ничуть не соответствовали его собственным желаниям. Грамоты Временного правительства высказывались не только против самозванца, но и против поляков и настойчиво внушали Жалкевскому убеждение о том, что ему гораздо легче было бы, сговориться с самим Шуйским. Ловкий дипломат стал действовать согласно такому убеждению, и через несколько дней настроение умов так изменилось в пользу бывшего царя, что Гермоген счел возможным настоятельно требовать его восстановления на престоле. Но Люпуновы поспешили вмешаться еще раз. 19 июля вместе с тремя князьями, засекиным, Тюфякиным Волконским Мерином и несколькими монахами, Захар напал на Шубника в его доме и принудил его постричься в монахе. На этот раз Василий Иванович отчаянно сопротивлялся, иноческая ряса решала его судьбу бесповоротно, Люпунов принужден был крепко держать его за руки, а Тюфякин, другие говорят, Иван Салтыков произносил за него обеты, затем его заключили в Чудов монастырь, а жену постригли в монахине. Скоро должен был подняться занавес над новым актом великой драмы, столь обильной переменами декораций и действующих лиц.